формы и уровни восприятия людьми эзотерических знаний 19 августа 38 я не против того чтобы читались книги Крыжановской, Сент-Ив Дальвейдера и Шуре и вообще сочинения такого порядка. Многим сознаниям, чтобы загореться, нужна увлекающая их фантастичность. Ничего умоляющего о таких сознаниях сказать нельзя. Они не могут удовлетвориться серой обыденщиной и инстинктивно чуют, что где-то существует иная и прекрасная действительность, потому и тянутся ко всему необычному. И они правы, ибо существует реальность, которая превышает человеческое воображение, но она настолько удалена от наших ограниченных земных представлений, что никакая фантазия не может вместить ее полностью. Но в поисках необычности и фантастичности мы не должны сходить с точки равновесия рассудка и сердца. Мы должны сначала утвердиться на прочной основе истинной красоты. Но горе в том, что большинство еще понимает красоту в пышности, иисусальности, роскоши и в ужасающей пошлости и убогости мысли. Также близко мне все, что вы пишете о подвижных сознаниях, являющих радость сердцу. Но также знаю, что со многими иными приходится обращаться как со стеклянным сосудом, а иногда как бы и с динамитом. Такие примеры встречались на нашем жизненном пути, и грустно было наблюдать, как прекрасные способности не могли получить должного развития из-за «динамического упрямства», такой же обидчивости и ревности и неизбежно сопровождавшей их подозрительности, такое сердце замыкается в полном одиночестве и, не получая питания, засыхает.